Мотылёк. Предисловие. Организаторы пен-клубовского фестиваля «Голоса мира» вручили мне список всех мероприятий, в которых мне предстояло участвовать. И все было совершенно ясно, за исключением одного. «Что такое этот мотылёк?» – спросил я. А дело было в апреле 2007 года. «Мотылёк – это живые рассказы» ответили мне, люди рассказывают прямо перед публикой о каких-нибудь событиях в своей жизни. Возможно, в истории человечества случались и другие ответы, настолько же верные с формальной точки зрения, но упускающие из виду абсолютно все самое важное, но сходу я не могу представить, как они могли бы звучать. Я так и не понял ничего об этом мотыльке, но согласился рассказать историю. Похоже, для этого мне предстояло покинуть зону комфорта. А значит, оно того стоило. Мне сказали, что директор Мотылька мне позвонит. Через несколько дней я поговорил с директором Мотылька по телефону и остался в недоумении, с какой стати мне рассказывать людям о своей жизни и с какой стати кто-то присвоил себе право указывать, о чем именно я должен рассказать. Короче, я понял, что такое мотылек только в день мероприятия, когда пришел на прогон и познакомился с Эдгаром Оливером. Эдгар был одним из тех, кому тем вечером предстояло выступить со своей историей. Его история есть в этой книге. Вы ее не пропустите, но вы не почувствуете всей доброты и открытости Эдгара, как это можно ощутить только лицом к лицу. Вы не услышите его замечательного акцента. С таким акцентом мог бы играть Шекспира какой-нибудь трансильванский вампир, терзаемый страхом сцены. Вы не увидите изящных жестов, которыми он как будто пояснял и комментировал все, о чем говорил. От южной готики до нью-йоркской светской хроники. Я посмотрел, как Эдгар выступает со своей историей на прогоне». Позже на сцене он умудрился сократить выступление на 10 минут, и мне показалось, будто я слышу его рассказ впервые и понял, что и вправду хочу в этом участвовать. И я тоже рассказал свою историю о том, как 15 лет я ждал родителей на Ливерпульском вокзале, а они так и не приехали. И люди слушали меня, и то смеялись, то морщились, а когда я наконец умолк, зааплодировали. Я словно прошел сквозь огонь и угодил прямиком в дружеские объятия. Я почувствовал, что меня принимают и любят. Каким-то непонятным образом, сам того не желая, я вошел в семью Мотылька. Я подписался на подкаст «Мотылек», и с тех пор каждую неделю кто-нибудь рассказывал мне правдивую историю из своей жизни. И каждая такая история пусть даже совсем чуть-чуть, но все-таки меняла мою собственную жизнь. А несколько лет спустя я в компании еще нескольких рассказчиков очутился на борту древнего школьного автобуса, разъезжающего по американскому югу. Мы останавливались в разных городках и рассказывали свои истории в барах и местных музеях, театрах и дворцах ветеранов. Я рассказал, как подобрал на обочине дороги собаку, которая потом спасла меня, рассказал о своем отце и о своем сыне, о том, как 8 восемь лет я вляпался в большие неприятности, пересказал в школе один очень грубый анекдот, который услышал от мальчишек постарше. Я смотрел, как другие рассказчики вечер за вечером делятся со слушателями частичками собственных жизней, безо всяких заметок, без подготовки, на чистой импровизации. Все рассказы были в чем-то похожи друг на друга, все совершенно правдивы и все каким-то чудом удивительно свежи и новы. Я посетил несколько соревнований мотылька, на которых случайным образом выбранные рассказчики состязались за любовь и признание публики. Я слушал их истории и рассказывал собственные, не в рамках соревнования, а перед началом или уже после того, как выяснялось, кто победил. Мне доводилось видеть и тех, кто потерпел неудачу, и тех, кто творил на сцене чудеса, заставляя слушателей плакать или вдохновляя своим рассказом всю аудиторию. И вот что самое странное. В проекте «Мотылек» не работает ни один из тех приемов, с помощью которых мы обычно завоевываем уважение и любовь. А если и работают, то совсем не так, как можно было бы ожидать. Истории о том, какими мы оказались умными и находчивыми, истории о наших победах, как правило, не вызывают отклика. Все отработанные шутки, все заранее придуманные остроты на сцене мотылька разбиваются и сгорают в мгновение ока. Здесь важна честность, здесь важна уязвимость. И важнее всего искренность в рассказе о том, как ты оказался в какой-нибудь трудной или невозможной ситуации. Знать, откуда начинается история и куда она будет двигаться, это важно. Но рассказывать свою историю так честно, как только можешь, и выбрасывать все ненужное, это просто необходимо. Мотылек соединяет нас, он помогает понять, что все мы люди, потому что у каждого из нас есть свои истории. Или, может быть, потому что мы люди, в сущности, и есть ходячее собрание истории. В обычной жизни нас разделяет пропасть. Мы смотрим друг на друга и видим лица, цвет кожи, пол, национальность или убеждения, и за всем этим наши истории не видны и не слышны. Но если по какому-то счастливому стечению обстоятельств нам все-таки удается услышать друг друга, то очень часто становится ясно, что стены, разделяющие нас, — это все иллюзии, сплошная ложь. На самом деле они не прочнее декораций. Мотылек учит нас не судить по одежке, учит слушать, напоминает о сопереживании. А теперь... Когда эти 50 чудесных историй вышли в виде книги, он будет учить нас читать. Это мое предисловие к сборнику ⁇ Мотылек ⁇ Правдивые истории ⁇ 2015 год.